Глава 12 «Так, мамочка, успокойтесь!» «Амели, боже, моя дочь! Убил ее! Убил!» Я вою, сидя на полу палаты, тогда как тут уже половина отделения собралась. Перепуганные мамочки сбежались на мои крики, смотрят на меня сочувствующе, прижимая своих деток к груди. «А у меня пустота! Дочери нет! Амели нет! Зверь все же выследил меня и убил!» Убил нашу дочь. Я знала, что он найдет. Найдет меня. Демон. От ужаса даже плакать не могу. Меня все дико трясет. Боль такая, что кажется, сердце скоро ребра сломает. Жжет, горит, догорает. Так, Света, давай успокоительное. И полицию вызывайте. Бегом. Строго чеканит мой прибежавший на крики врач. Отрывая меня от пола. На кровать усаживает. В нос какую-то вонючую дрянь сует после чего мне в руку что-то быстро колет. Тогда как меня все колотит. Ненавижу, ненавижу, ненавижу тебя. Как ты мог, как мог так поступить со мной, Тимур? За что, боже, неужели в тебе нет ничего хорошего совсем? Руки быстро становятся липкими от игрушечного мишки, добротно пропитанного кровью. Но мне все равно. Моя душа словно на куски ножницами порезана и кровоточит теперь сильно. Амели. Я ее даже покормить не успела своим молоком. Не успела наглядеться на нее, налюбоваться, надышаться ею не успела. Бес забрал мое счастье, превратив его в такую невыносимую, черную, просто адскую для меня боль. Этот страшный день проходит дальше, как в тумане. Кошмар, ужас, в который Тимур снова меня опустил. Это он сделал, я знаю, больше некому отомстить. Тимур так хотел мне отомстить. Я же дочь его врага. Я его враг. Знаю. Он сделал это. Забрал самое ценное, что у меня было. Чтобы месть свою чертову свершить. И теперь я и так умру. Даже казни никакой не надо. Ведь я и так сдохну без дочери, как собака, как сука его. Господи. Аня, что случилось? С ребенком чего? Меня за плечо тормошит запыхавшаяся тетя Люба. Кажется, мой врач ее вызвала раньше времени. И она вся перепуганная сейчас стоит передо мной, сжимая в руках сумку. В ее глазах страх, тогда как мне уже не страшно. Мне больно. И боль эта просто убивает. Убил. Он дочь нашу убил. Кто? Что ты говоришь, такое девочка? Бес. Бес убил. Мой муж. Нашел меня. И малышку убил. Говорю это, и чувствую, как по щекам катятся слезы. Снова и снова, хотя я даже не плачу. Я не чувствую уже ничего, кроме боли. «Как? Ты что, девочка? Неужели это правда? Господи, милая моя!» Тетя Люба убирает волосы с моего лица, ошарашенно смотря то на врача, то на меня. «Ты уверена? Видела кого-то здесь? Как это случилось?» «Нет, не видела». У меня молока не было еще. Я за смесью пошла, а вернулась. Нет дочки, нет Амели. Кровь одна только, ее кровь. Показываю ей окровавленного мишку, которого держу в руках. И снова плачу. От слез все расплывается. Мне больно. Мамочка, как же мне больно. Спаси и сохрани. Девочка, за что? Неужто он способен на такое? способен. Глотая слезы, шепчу, чувствуя, что еще немного и умру. Живот болит, грудь ноет. А в сердце дыра невосполнимая. «Так, сейчас полиция приедет. Расскажешь все, что знаешь. Его найдут. Посадят за такое». Усмехаюсь горько. «Не найдут. Не посадят. Не надо. Не надо полиции. Срываюсь с кровати». Выбегаю из палаты мимо шокированных медсестер и мамочек. За мной только тетя Люба бежит. Едва успевает. «Стой, ты куда?» «Мне уйти. Уйти надо. Срочно. Нет времени. Не могу больше. Не могу я». «Аня, что же ты делаешь? Совсем с ума сошла? Куда ты пойдешь? Даже суток после родов не прошло. У тебя же сил нет. Посмотри, едва ходишь». «Мне все равно. Плевать мне на себя. Пошли». Вещи помогите собрать. Я выхожу из больницы уже через минуту, накинув куртку. Знаю, если полиция приедет, только время потеряю, которого у меня и так нет. Кажется, успокоительное на меня не действует, так как я вообще не чувствую ничего: ни жжения после родов, ни дикой усталости. Ничего. Кроме боли, это все не важно. Я думаю, про Амели. Про мою девочку, с которой этот подонок так жестоко обошелся. Лучше бы со мной. Со мной. Не с ней, без, Только не с ней. Я знаю прекрасно, что полиция ничем не поможет. Его не найдут. Против него нет оружия. Нет закона. Месть. Вот теперь и во мне она играть начинает. Пульсировать в висках. Течь по венам невыносимой адской болью. Я начинаю понимать ее вкус. А он мне... Ох, как нравится. Холодная, жестокая, лютая месть, которая закипает в моей крови к нему. К этому чудовищу, которого я, дура, еще и любить смела. Я думала, что монстр стал хорошим, тогда как он доказал мне снова, что я ошиблась. Нет в Бесаеве света и добра. Только зверь там сидит, страшный, который ради своей мести даже на ребенка смог поднять руку. На своего. «Своего ребенка, Господи!» В этот момент хорошая девочка Ася вздыхает. Она умирает от конвульсий. И во мне что-то еще рождается. Темная, страшная, звериная. Вещь без души и имени. Тварь, которую бест так себе и хотел. Только не та покорная малышка, которая зверя страшного боится. Нет. Во мне мать теперь говорит. «Сука!» которая хочет глотку перегрызть за свое дитя, этому демону. Ненависть. О да, теперь я тоже ее познаю. Она, как густой яд, растекается по моим воспаленным венам, доходит до глотки и бьет прямо в сердце, ножом с размаху. Она отрезвляет, дает сил, позволяет мне не сдохнуть от боли в первые часы после потери новорожденного ребенка. Моя девочка была такой маленькой, невинной, чистой. У же твои глаза были, ублюдок. Как ты мог? Как ты мог? Я ненавижу тебя, бес. Боже, как же я тебя ненавижу. Мне не нужна никакая полиция. Я сама, сама найду тебя, Тимур Бесаев. Я вырву твое сердце за дочь голыми руками так же, как ты сделал это со мной сегодня. Не знаю, откуда у меня появляются силы. И много, так как уже через час я собранная, выбегаю из дома ошарашенной тети Любы. «Ну куда ты бежишь-то, глупая? Родила ведь только. Сил уж совсем нет. Полиция вот-вот приедет. Показания хоть дай. Да если подтвердиться, ну я не знаю, похороны проведем. По-людски сделать надо». «Есть. Есть у меня силы. Полиции скажите, что сбежала я. Не будет она меня искать без документов. Не нужна я никому уже. Спасибо, что приютили. Не выжила бы без вас. Храни тебя Бог, полоумная». Обнимаю ее крепко и, перекинув рюкзак через плечо, ухожу. Иду на остановку, где сажусь на первый же автобус. Мне незачем больше прятаться. Я хочу. Хочу сама Бесаева найти, чтобы убить. Да, именно убить, а не ранить. И рука моя не дрогнет, ни за что. Пусть я стану убийцей, сяду в тюрьму. Грех на душу возьму, но отомщу за нее. За маленькое свое счастье которую Бесаев у меня отнял специально, чтобы мне было больно, чтобы я не забывала, кто я такая. Коршунова. Да, я дочь своего отца. И я ничем от него не отличаюсь. Если он был таким зверем, то значит я такая же. Я вспорю этому демону глотку, не задумываясь, вырву его черное сердце и сожгу за то, что он малышке нашей жизни решил». Невинной, маленькой, чистой девочке не дал даже шанса, который был у меня. Лучше бы я, а не она. Лучше бы я. Ненавижу. Ох, как же сильно я теперь ненавижу его. От слабости меня сильно шатает. Немного кружится голова. Но силы все равно есть. Удивительно даже. Усталости я не чувствую. Только злость, бьющую где-то в висках. Я отомщу. Найду тебя и отомщу. «Выйдя из автобуса, беру такси и подъезжаю прямо к особняку беса. Я знаю наизусть адрес, и сейчас у меня нож в руке, который еще из дома схватила Я убью его сейчас. За то, что он сделал, ему нет прощения. На улице уже темно. От слабости меня уже сильно шатает. Но я иду, и только у его кованых огромных дверей останавливаюсь, осматриваюсь. Даже среди темноты во дворе видно обгоревшие участки дома» часть которого уже восстановлена. Не зря я тогда сбежала. Только надо было на край света, а не на край страны, от зверя бежать. Может быть, и был тогда хоть мизерный шанс спасти дочь. Хотя и в этом сильно сомневаюсь. Бес, как зверь дикий, выследит меня везде, где бы я ни была. Палач всегда найдет свою жертву, чтобы казнить. Чтобы сделать мне так больно, как когда-то было больно ему самому. Ты кто такая? Меня останавливает охранник, когда я пытаюсь ломиться в ворота: Дайте пройти, мне к хозяину надо. Охранник какой-то другой, не помню такого. Он бросает на меня взгляд точно на бездомную собачонку, и указывает на дорогу: Уходи! Нет его тут! Вы врете! Дайте пройти! Я жила тут раньше! Не знаю я тебя. Тут половина персонала уже поменялась, и указаний того, чтобы тут гости не было. Топай отсюда. Нет тут Бесаева давно, сказал же. Усмехаюсь горько. Еще бы бес тут был. Сидел и ждал, когда я приду, чтобы убить его. Вот бы в глаза ему звериные посмотреть. Есть ли там хоть капля сожаления? Усмехаюсь нервно. О чем я, дурочка? Нет, конечно. Бес жестокий и всегда таким был. Только вот не думала я, что Тимур ребенка может обидеть. Нашего ребенка. В спину дует холодный осенний ветер, едва не сбивая с ног. Чтобы не упасть, а закрытые ворота руками упираюсь. Ища хоть какой-то опоры. Я бежала сюда без единого плана. Просто хотела убить его. И теперь, не зная, где чудовище, даже не представляю, где его искать. Бес может быть где угодно, даже сейчас за моей спиной. Вот только я не найду его, пока он сам этого не захочет. Осторожно прикладываю руки к животу. Часто так делала беременной. Проверить в порядке ли малышка. Однако сейчас живот пустой. Тянет только сильно. Порой так, что едва спину разгибаю. А Амели нет. Нет ее уже под сердцем. Нет рядом. Нет нигде. Зверь забрал ее, поступив со мной хуже, чем казнь. Это хуже, чем смерть для меня. И он знал, знал об этом прекрасно. И все равно так сделал, Господи. Отовсюду запах падших листьев доносится. А мне сдохнуть хочется. Все мои надежды превратились в горстку пепла. И я все еще ощущаю липкость ее крови на руках. Специально. Специально он так сделал, чтобы было много крови. Чтобы я, наверное, быстрее сошла с ума от ужаса по Амели. Однако одного бес не учел. Я мамой все равно уже стала. И шанса на слабость у меня теперь просто нет. Замечаю, что кофта под расстегнутой курткой спереди мокрая. Молоко, наконец, появилось. Да вот только кормить уже некого. Некого. В дом меня так никто и не пускает. Виктора прошу позвать. Но охрана говорит, что его тоже нет. И трубку он не берет. Номер уже недействительный. Никого нет. Никто меня тут не ждет, естественно. Кому нужен ходячий труп? Никому уже. Разворачиваюсь. И иду просто пешком по дороге. Беса нет. Он, вероятно, и забыл уже обо мне. Он отомстил. Ему стало лучше. Тогда как я горю. От ненависти. Такой лютой, что кислотой вливается мне в сердце. Не особо помню, как оказываюсь в каком-то дешевом отеле. У меня все еще остается часть тех денег, которые тогда дал Виктор. Мне теперь не о ком заботиться. Мне нет для кого жить. Но желание мести... Не даёт даже руки наложить на себя. Нет, не так просто, Ася. Я клянусь себе не умирать, пока не отомщу за нее. Тогда уже можно и к малышке. На небо. Хотя мне, наверное, тогда под землю только дорога будет. В ад. К черту своему. С глазами серебристыми. Оказавшись в простом дурно пахнущем номере, я опускаюсь на полукровати. Живот болит. Вижу, кровь еще немного пошла. Я не могу плакать. Из горла только вой вырывается. Я теперь совсем одна. Со своей болью. Уничтоженная. Им. Все затихает, и я слышу только стук собственного сердца. По щекам лются слезы, когда о Мили вспоминаю. Я побыла с ней два часа. Всего лишь два чертовых часа. «Ты теперь отомстил? Сволочь, отомстил мне!» Кричу в никуда, разбивая в щепке первую попавшуюся в руки вазу. Но мне все равно. Хочется рвать на себе волосы. За что? За что ты так со мной, Тимур? Боже, неужели ты такой зверь? Почему? Почему? Доченька, я тебя не уберегла. Я ненавижу тебя, без, слышишь? Я тебя найду, чертов подонок. Все равно как, когда и где, клянусь, я отомщу тебе.